В седьмом часу вечера появились собратья по счастью. Они были нарядны и веселы, от них попахивало шампанским, и они привезли с собой огромный красивый торт. Они хохотали, хлопали меня по плечу и наперебой повторяли, как это здорово, что третьим оказался именно я, и такое событие, как наша встреча, нужно отпраздновать немедленно и как следует, потому что событие это в некотором роде глобальное и эпохальное». Ошеломленный их натиском, я безропотно подчинялся. Назар захарович повязав фартучек, с удивительной ловкостью накрывал на стол, объясняя одновременно, что хотя он, собственно, 30 лет женат и на свою участь не жалуется, мужчина должен уметь шить, готовить и стирать. Я только поддакивал. Тем временем Горчаков убеждал Жанну отложить книгу и присоединиться. Убедил. Мы сели за стол и откупорили шампанское. Вечер прошел прекрасно. Гости оказались приятными и остроумными собеседниками. Был произнесен не один веселый тост, рассказана масса занимательных историй и вполне пристойных анекдотов. Чтобы не ударить в грязь лицом, я поведал, как изничтожил вчера шефа, и мой рассказ встретили с большим подъемом. Постепенно веселье пошло на убыль. Весьма тонко Горчаков дал понять Жанне, что им хотелось бы поговорить со мной без нее. Она быстро поняла намеки и удалилась в спальню. К этому времени я стал приходить в себя. Кончилось разгульное застолье, пора было вспомнить тирады Белоконя и расстроенное лицо Иванова и свои собственные нелестные мысли о филантропах. «Хорошо», — искренне сказал Назар Захарыч. «Боря, сначала погрейте бокал в ладонях. Очень, говорят, здорово, влияет на аромат». «Молодцы пришельцы эти! Я в них не верил во все эти тарелки?» «Да», — сказал я. «Рюрик, Трувор и Синеус». «Что?» «Варяги», — пояснил я. Бытовала в истории такая сказочка, мол, собрались когда-то наши предки-славяне и отписали за море варягом. земля наша богата, обильна, только вот порядка в ней нет, не способны сиволапые наладить его, так что приходите и владейте нами. — Этого не было, — сказал Горчаков, глядя на меня с обостренным нехорошим интересом. Позднейшая фальсификация немецкого изготовления. Я ведь историк, знаете ли. «Ставлю вам пять», — сказал я. Ничего подобного не было. Но оказалось, что эта идейка до да ужасно прилипчива. Даже сегодня. Только вместо вояжской земли звезды. Правда, нынче не прежние времена. Они не собираются сажать нам на трон своего трувора. Они сажают на трон полированный гарнитур, Его величество сервант 23 король Евразии, царь обеих Америк, великий князь Австралии, герцог Африки и прочее, и прочее, великий я и малый я. Как же мы перестанем призывать варягов? Их никто не звал. Тем лучше, сказал я. Незваный гость хуже татарина, его и выставить не грех. «Не нужно нам изобилие». И совсем смешно получается. Горчаков, Песков и Хомутов — апостолы нового века. «Стоп!» — крикнул Горчаков. «Мы ведь не называли в кабаке наших фамилий, правда, Назар?» Назар Захарыч утвердительно кивнул, глядя недоуменно и жалостно. «Не называли. Откуда же вы их знаете?» «Вот знаю!» — сказал я. «Маху дал, маху!» — Проходимец! — выдохнул Горчаков сквозь зубы. — Ну, конечно, мне следовало сразу догадаться и то, что вы знаете наши фамилии, и антипатия внезапная. — Он у вас был? — Кто? — спросил я, делая глупое лицо. — Никого у меня не было. — Был! — яростно сказал Горчаков. — Иванов, Петров, Сидоров, как же, наслышанный! — Перевербовал паршивец! — И вы ему поверили? Просто кое-кто высказал ясными словами то, что я не мог бы выразить сам, — сказал я. Причем тут вербовка. Я и сам пришел бы к выводу, что ваши варяги с их изобилием нам вовсе не нужны. Он, кстати, не говорил ничего. Просто я понял, что возможен другой путь. Нам нужны мы сами. — А ведь вы... Маоист, Боря! ласково протянул Горчаков. Я? Вы. Это же они повторяли: Чем хуже, тем лучше. Ну, Витя. укоризненно сморщился Назар Захарыч. Что же ты сразу шьешь парню политику? Не те нынче времена. Какой же он маоист? Помолчи, поморщился Горчаков. Он невольно становится на их позиции, понимаешь? Добрячок ты мой. Пусть все остается по-прежнему. А какое оно прежнее? Сытыми мы коммунизм не построим. Построим, Боря. Вы грамотный человек с высшим образованием. Должны помнить, сколько миллионов, да, миллионов человек умирают сейчас от голода или постоянно недоедают. Африка, Азия. Латинская Америка, да и в Европах. Как вы думаете, поймут они вас, если вы скажете им, придется вам голодать и дальше, и умирать, и хоронить своих детей, и продавать своих детей, но зато вы должны гордо утешаться сознанием, что отстояли свою космическую независимость. Поймут, им нужен хлеб, а не ваша гордая независимость» если они узнают, что это вы помешали им получить еду для себя и своих детей, они вас растопчут и будут правы». «Значит, идеал — Сытое брюхо?» «Вовсе нет», — сказал он. «Просто сначала нужно накормить и одеть человека, а остальное он сделает сам». «Точно!» Обрадовался Назар Захарыч, довольный, что и ему удалось вставить словечко. «Сначала их покормить нужно. Мы в сорок пятом первым делом выкатывали полевые кухни. Вот именно!» — сказал Горчаков. «Прежде всего на площади вывозили полевые кухни и раздавали кашу. Борис, этим людям, про которых я говорил, не нужны высокие материи. Пока не нужны. Сейчас им не до того». О высоких материях они станут думать потом, когда будут сыты и накормят своих детей. Я вовсе не хочу утверждать, что с наступлением эры изобилия волшебным образом исчезнут абсолютно все пороки. — Да, — сказал я, — от выпивки при таком баре удержаться трудно. — Не опошляйте. Это мелочи. Полностью исчезнут преступления против собственности. Никто ведь не станет воровать у другого то, что имеет сам. Исчезнет пресловутый дефицит и связанная с ним уголовщина. Эра изобилия уничтожит почву, на которой произрастает мещанин. Потеряет всякий смысл проникать на базу с черного хода и носить записки от Ивана Ивановича. Так что постарайтесь забыть этого галактического провокатора». «Он не похож на провокатора», — сказал я. «Блаженный слюнтяй! Не в терминах дела!» — отмахнулся Горчаков. «Он просто забыл, что такое голод!» «Перестаньте о нем думать! Думайте больше о том, что вы — представитель Земли!» «Из пяти миллиардов населения планеты, из двухсот пятидесяти миллионов населения государства выбраны мы трое!» «Знаменосцы грядущих поколений! Высокие слова! Но что делать, если это правда?» «Нам выпало быть...» «Да, черт побери, подопытными кроликами эксперимента. Но это такой эксперимент, что я согласен с ролью кролика, хотя мы не кролики». «Апостолы», — сказал я. «Не придирайтесь к терминам. Подобрать подходящие слова недолго. «Люди, на которых лежит ответственность за человечество». Постарайтесь проникнуться значением и величием этих слов. Вы уже не можете оставаться каким-то там просто песковым двадцати лет от роду. Вы — один из немногих, на ком лежит ответственность за светлое будущее человечества. — Зажравшегося, — сказал я. — Сытого, — сказал он, — избавленного от суетных забот о куске хлеба. Молодой он еще! — застенчиво подал голос Назар Захарович. — Лихо не хлебал, по карточкам не жил и вообще... — Вот именно! — сказал Горчаков. — Назар воевал, а я пацаном голодал после войны. Мы-то помним, что значит кусок хлеба, не то, что вы. Спорить с ними я не мог, не умел. Я не привык спорить на такие темы и не предполагал, что когда-нибудь придется. Но я знал, что не уступлю. — Гоните этого иезуита, если еще раз появится, — сказал Горчаков, хлопая меня по колену. — Попался бы он мне! — Я бы с ним поговорил. Он встал и тряхнул за плечо Назара. Поехали. — На посошок, Витя! — кротко отозвался Назар Захарыч. — Совершенно ясно, что, несмотря на перевес в годах, он ходил у Горчакова под каблуком. Тихий человек, добренький, безответный. Я не мог представить его молодым, в шинели. «Ладно — Ладно, — разрешил Горчаков. — Доброй ночи, Борис! Он ушел в прихожую, высокий, жесткий, собранный, раз навсегда определивший свою позицию и не собиравшийся отступать. Когда твой противник сильный человек, его даже уважаешь. Легче, если он рыхлая, ничтожная личность. И тем проще. Его неприкрыто презираешь. А сильного презирать невозможно. Нужно что-то большое, чтобы перестать его уважать. Назар Захарыч... Допил пасашок и встал. «Доброй ночи, Боря!» — сказал он плюшевым голосом. «Вы не обращайте внимания на все, что видите про политику. Просто вспомните детишек в неблагополучных странах. Видели ведь фильмы? Ужас!» «Послушайте!» — сказал я. «Вы оба мне так и не сказали, я не могу понять, в чем суть эксперимента. Самая суть!» «Ну это же просто, Боря! Помните школьные опыты с бумажками? Опустили ее в пробирку, посинела она или там покраснела, опыт удался. И вот такие бумажки мы трое. Посинеем — все в порядке, можно начинать по всей планете. Поняли?» «Понял», — сказал я. «Доброй ночи!» Дверь за ними захлопнулась. Я прибрал со стола, поплелся в спальню. Жанна захлопнула книгу и вопросительно взглянула на меня. Я отобрал книгу, положил ее на столик и поцеловал Жанну. «Ушли — Ушли? — спросила она. — Да, — сказал я. — Вы не поссорились? — Вроде нет. — Ноль-ноль. Команды покидают поле. Мне было с ней удивительно просто и легко, как будто мы знали друг друга с пеленок. Из первого класса я таскал за ней портфель, в девятом целовались в подъезде, а в восемнадцать прибежали к ЗАГСу за час до открытия. «Слушай», — сказал я, садясь рядом с ней, — «понимаешь такое дело. Если эксперимент провалится, что будет с тобой?» «Не знаю». «То есть как?» «Что, у тебя на этот счет нет инструкций?» Она молчала. За окном стояла теплая летняя темнота, вспыхивали огоньки электросварки на соседней крыше, во дворе припозднившийся гитарист орал ужасным голосом песню про каскадеров. «Сложно», — сказала она. «Во-первых, не хочу я возвращаться. Во-вторых, наши, кажется, чего-то не рассчитали или не ждали. Вы какие-то особенные». С остальными было проще. У нас принято считать, что любая цивилизация, не достигшая эры изобилия, достойна жалости. Вы же полностью подходите под стандарт неблагополучных, отсталых. Но у вас что-то есть. То ли ваши книги, то ли... Не знаю, как сказать. Я не знаю, как это выразить. Нас не учили думать о таких вещах. «Жанна ты, Жанна!» — сказал я, — не зная, что еще сказать. — Догадываюсь, что тебя мучает, — тихо сказала Жанна. — Так вот, я не хочу, чтобы у нас с тобой было по обязанности, понимаешь? — Я тебя люблю, Борько. Смешно, да? — Жена впервые объясняется мужу в любви на третий день после регистрации. А муж ей... Вообще еще не объяснился. «Жутко смешно», — согласился я.